Глава 6 Сидя за столом в своем кабинете, я смотрел на то, что сварганили в секретариате из видеорепортерши. Смотрел не один о месте, состоящее у меня за плечом от Рашики. Сам ролик получился кривоватым, но при этом все равно впечатляющим. «Да», — произнес я, когда видео закончилось, — «все эти ролики получше делают». «Ну так ты нашёл, кого работой озадачить», — вздохнула от Рашики. «Секретари, знаешь ли, не тому учились». «Я думал, они сами найдут, кого напрячь», — заметил я, взглянув на неё. «Да неважно», — скривилась она. «Даже так некоторые моменты пробирают. Нельзя этот ролик другим показывать». «Без причины, да», — согласился я. «Кумацу придётся расстроить». Как ни обрезай запись боя, а я все равно выгляжу слишком сильным. Я готов к тому, что все будут знать, что я сильнее обычного патриарха. Но не настолько же. Подобные вещи надо афишировать с максимальным профитом. Нет причины, которая вызвала бы необходимость всех удивить. А во время объявления моего патриаршества обществу и так будет чему удивляться и что обсуждать. Так что никакого видео кумацу... и никакого вброса в интернет. Точнее, сначала выждем время, чтобы народ успокоился. Вот и отлично, — бросила она, направляясь в центр кабинета, где стояли свободные кресла. С проблемой Тионгов разобрался? Мэр Токусима разобрался с Сойера, — ответил я. Побеседовал с главой рода и прояснил нашу позицию. Заодно и остальных в городе просветит. — Не нравится мне этот мальчишка Тионг, — сказала она, усаживаясь в кресло. Ну, — но отправил его король на смерть, и что? — Это не повод для предательства. — Ничего себе у тебя точка зрения, — вскинул я брови. — Тионги не вассал и королю, с какой стати им оставаться верными? — Я бы точно так же свалил. — Да не уж-то, — усмехнулась Атарашеке. — Ну, — протянул я и решил поправиться. Сначала бы поубивал всех, кто в этом замешан, а потом свалил. Ещё раз. Да не неужто? Чуть довернула и наклонила она голову, типа изобразила пристальный взгляд. Хм. К чему это она? Хотя, если поставить себя на место малайца... Да, мы из своей страны я, пожалуй, не сбежал бы. До последнего сражался бы. «Всех причастных все равно бы поубивал», — пожал я плечами. «А он сбежал», — заключила она и потянулась за чайником на столе. «Предал свою страну». «Ладно, еще в мирное время, я бы все поняла. Но не в тот момент, когда твою землю топчет захватчик». «Тогда и Амин слатив тебе не должны нравиться», — заметил я. «А кто сказал, что они мне нравятся?» — удивилась она, — Налила чай и, посмотрев на меня, продолжила. Но им еще хоть как-то подобное можно простить. Они все-таки кланы. Да и ладно, — отмахнулся я и потянулся за мышкой, чтобы выключить компьютер. Мне на Тионгов по большому счету плевать. Я сделал это только из уважения лично к Тайкингу. «Добрый день, Аматэрусан!» «Привет!» — приподнял я руку с палочками для еды. Дело было в обед, и мы всей компанией, кроме Мизуки, которая сегодня обедала с подругами, сидели в столовой. «Всего лишь третий», — заметил Райдон, бросая в рот колбаску со специями. «Похоже, народ начал успокаиваться», — произнес Вакия. «Ну да, поначалу ко мне за час обеда могли раз пятнадцать подойти поздороваться. И это я не говорю про коридоры школы. И если первые два-три дня было забавно смотреть, как изменилось ко мне отношение окружающих... то терпеть этот ажиотаж целую неделю было трудно. Благо, к концу недели внимание пошло на убыль. Естественно, изменилось и поведение подружек Мамио. Теперь они не лезли к нему в моем присутствии, чувствовали мое в целом негативное к ним отношение. А если мы и сталкивались, то были все такие вежливые и вежливые. Особенно с Мамио, если он был с ними. Да и за прошлое свое поведение извинились, Правда, с маме у них все равно что-то не клеилось. Я лично был свидетелем того, как парень оттолкнул руку фиолетового волоса и коры муны и с раздраженным выражением лица свалил прочь. «Кстати, — решил я спросить, — вы в пятницу свободны? Надо бы гульнуть перед моим приемом». «Давай лучше после», — вдохнул Райдон. «У меня из-за этого самого приема весь день после школы забит будет. Отец уже предупредил». «Такая же фигня». вздохнул Вакия. правда у меня матери с сестрой кипиш устроили отец бедолага уже на стену готов лезть братья красавчики свалили из дома а я как самый младший, вместе с отцом огребаю даже представить боюсь что будет в пятницу у меня с этим попроще усмехнулся той томми но в пятницу я все равно занят приезжают члены союзного рода из германии так что я обязан быть дома оу удивился я у вас есть союзник в европе Тема вполне может быть не для распространения, так что если отговориться общими словами, то настаивать я не буду. Хотя странно, никогда не слышал про союзников Тойо Томми. Да, — отмахнулся он, — обычный заштатный род. С ним еще мой прадед сошелся. Да и союзным я его скорее по привычке назвал. Официально никаких документов на этот счет нет. Просто как-то так сложилось, что мы уже давно родами дружим. Я уже в грудь воздуха набрал, но Кен мой вопрос на лету понял. «Да-да, именно родами. Говорю же, это почти обычная дружба семьями. Я даже первую половину своей жизни в Германии прожил. У нас тогда какие-то трения сына реку были, насколько я знаю». Так вот откуда у него привычка к рукопожатию. «Ну а ты, Мамио», — посмотрел я на него. «Я свободен, но не думаю, что это будет честно по отношению к другим. Вроде и просто сказал». Но что-то такое стеснительное в его голосе все же присутствовало. «Эх!» — вздохнул я показательно. «Не получается у меня от работы улизнуть». «Ты бы вместо гулянок сам к своему приему получше подготовился», — усмехнулся Тойо Томми. «Придется, похоже», — ответил я грустно. «Можешь Санеку куда-нибудь сгонять», — заметил Райдон. «Уж -то точно против не будет». «На свидание с сестрой меня решил подбить?» — усмехнулся я. «М-м-м», задумался он о чем-то. «И правда». После чего вновь вернулся к еде. «И это все?» «А Норикусан не будет против?» — спросил маме. На него после этих слов не только я удивленно посмотрел. «С чего бы?» — спросил я. «Ну, это...» — промямлил он. «Ему еще минимум дважды жениться», — произнес Вакия. По этому поводу Норико тоже должна возмущаться? — Ты мне эти простолюдинские замашки брось, — произнес я. — Да даже так. Они с ней пока только друзья. Официальных заявлений еще не было, — вставил Ваке. — Да и неофициальных. В любви до да гроба никто не клялся. Семь минут тишины и... «Добрый день, — Добрый день, Аматерусан. — Добрый, — сугава Ракун, — кивнул я ему. Младший брат того парня, кстати, которому я два года назад в этой же столовой плечо палочкой для еды проткнул. Четвертый продолжил подсчет Райдон. «В общем, забудь, мамео», — произнес я. «Это тебя с родом к себе затащить хотят. Вот и требует твоей пассии сделать выбор. А обычно все несколько проще». «Ну да», — чуть посмурнял он. «Как-то так, наверное, и есть». «Но и с Анеку я гулять не пойду», — продолжил я. Просто я ж теперь аматеру. Мне с девушками в любом случае надо осторожнее быть. Если не хочу кучу слухов потом разгребать. Это да, кивнул Той Томми. Это довод. Сегодня ты с ней погулял, а завтра проснешься женатым. И в союзе с Ухаяси, — добавил он, помолчав. И это лишь самое простое, что приходит на ум, — закончил Вакия. Вы сгущаете краски, — усмехнулся Райдон. У меня отец по молодости фингал другу поставил. А на следующий день прошел слушок, что дед собирается выгнать род друга из клана, рассказал Тойо Томми. Понятное дело, все это ерунда, и мало кто этому поверил, но тут-то у нас Аматеру, махнул он головой в мою сторону. Так что ничего, нельзя исключать. А мне тут на днях сестра, вы вдумайтесь, сестра рассказала, что Аматеру собираются отправиться в Западную Малайзию, чтобы уничтожить английские кланы. Вот с чего она это взяла? «Где и от кого услышала?» — поделился с нами ваки Нашлась тут великая политиканша. А я слышал, решил поучаствовать в обсуждении Мамио, что Вакия хотят войти в модельный бизнес. «Зачем нам это?» — удивился Тейджо. «Кстати, да, я тоже что-то такое слышал», — вскинулся Райдон. Чтобы продвигать в культуре красный цвет волос, — улыбнулся Мамио. «А вот ведь», — почесал Тейджо затылок, — «приплыли, как говорится». Чтобы разметить границы будущих родовых земель в Малайзии, недостаточно провести маркером по карте. Это, как уже говорилось, та еще бумажная волокита. Но это ладно. Вот когда мы дошли до передачи 1% земель императору, стало совсем грустно. Императорская канцелярия не хотела брать себе тоненькую полоску земель, идущую по границе округа Мири. Она хотела дороги или свой кусочек земли у моря, и лучше, если там есть нефть. И мой грозный вид их совсем не смущал, да и странно было бы быть иначе. все таки канцелярия императора на две трети была заполнена членами вассальных ему родов. Плохо то, что в Эдикте не было точных слов, какие земли должны отойти государству, так что крутить-вертеть ситуацию можно было долго, а до разрешения этого вопроса шмидты не могли передать землю в дар другим. Император их просто не признавал родовыми. Сначала ему, потом всем остальным. Хитро. Кусок земель канцелярии, по сути, был не нужен. Слишком он маленький выходит. А вот для торгов за дороги вполне сойдет. Все-таки иметь прямо в центре родовых земель, да еще и на довольно важном участке, неподконтрольную территорию, никому не хотелось. Но другие члены Альянса ладно. В основном-то целью были именно мои земли. Мои будущие земли. Было ли это подло со стороны императора? Ну, это было по-деловому. Я вполне мог понять его желание контролировать дороги и влиять хоть на что-то, когда рядом столько нефти. Возможно, отдай я императору морскую часть с нефтью, как и планировал изначально. Проблем было бы меньше, точнее, совсем не было бы. Но я столько нервов потратил ради этих платформ, что отдавать их не хотелось. Но и император был тем еще жадюгой. прям как я. Так что да, старика я понимал, но и пойти навстречу не мог. Так ничего и не решив, вышли из здания, расположенного неподалеку от императорского дворца. «Может, все-таки отдадим ему дороги?» — спросил Мартин, когда мы подошли к машинам. «Я вас понимаю, Гершмитт, но и вы меня поймите. Это же юридический казус. Земли империи внутри родовых Если хоть одна машина с нефтью, хоть одним колесом заденет дорогу, а император хочет себе все дороги, то мне придется платить нехилые такие налоги. Да и вам, если попробуете организовать хоть какое-нибудь производство. Перевозить все по воздуху, так это как бы недороже выйдет. Строить новые дороги? Так с той сетью, что уже в мире протянуто, не получится ее не задеть. Тогда и порт новый надо строить, и еще боги его знают что. Причем самих Аматеру император трогать бы не стал, но дело в том, что земли-то захватили шмидты. А сейчас вообще влиять на ситуацию мог лишь потому, что немцы все еще числились нашими слугами. «Эта ситуация неразрешима», — поджал губы шмидт. «Да, я тоже не вижу выхода. Более того, скоро император разберется, если уже не разобрался, с тем, кто будет давать герб шмидтам. И я полностью потеряю возможность влиять на решение по этому вопросу. «Вам уже сообщили, от кого вы получите герб?» — спросил я Мартина. «Сегодня прислали приглашение во дворец», — ответил он. «Завтра пойду выяснять, что там надумали». «Ясно», — вздохнул я. а Следующим вечером Шмидт связался со мной, прося о встрече. И, судя по тону его голоса, случилось что-то неприятное. Естественно, я согласился принять его либо в тот же вечер, либо на следующий день часа в четыре полпятого. Раньше не получалось, школа. Мартин выбрал тот же вечер. Собрались мы в моем кабинете, заодно я и Атарашики позвал. Раз уж что-то серьезное намечается, ее опыт нам не помешает. Выглядел Шмидт как обычно. Если когда-то он и волновался, то к настоящему моменту успел прийти в себя». «Прошу прощения, что настоял на сегодняшней встрече», — извинился он. «Просто тема не требует отлагательств. Сегодня утром я встречался с наследным принцем, который представил меня господину Тайера. Как вы поняли, именно он будет давать герб моей семье. После дворца мы съездили в их резиденцию, где мне представили вассальный договор. Не полную его версию, а лишь основные положения. И в конце договора был пункт о безвозмездном даре сюзерену. Тут он прервался, поджав губы. А до меня неожиданно дошло, о чем он хочет сказать. «Он с тебя что? Земли требует?» — спросил я. «Именно», — подтвердил Мартин. «Эти тайры совсем зажрались», — покачала головой Атарашики. «И пусть я этого не одобряю, но они, в общем-то, в своем праве». «Шмидты все всем доказали», — нахмурился я. Но да, кусок земли Тайра вправе потребовать. «Они требуют треть всех наших земель», — удивил нас Мартин. Сильно удивил. «Они...» — начал я, но решил высказаться менее грубо. «Умеют удивлять». «Это уже выходит за рамки приличий», — произнесла от Рашики зло. «Тайра упоминали, какую именно часть они хотят забрать?» — спросил я. Треть от завоеванного или от того, что вам останется после раздачи союзникам и нам?» «Я...» — растерялся немного Шмидт. «Я как-то и не спросил. В договоре ничего об этом не сказано». «Ты же не думаешь...» — встревожилась Атрашеке. «Почему нет?» — ответил я, обдумывая ситуацию. «Если уж наглеть, то по полной». «Они не пойдут на такое», — произнесла она неуверенно. «Пока мы не знаем, на что они могут пойти», — посмотрел я на нее. «Синзи, мы не можем с ними ссориться». «Только не с ними», — произнесла она, глядя мне в глаза. «Я знаю, ты не любишь отдавать то, что считаешь своим, но подумай о роде». Немного помолчав, я все же ответил. «Рано бить тревогу». По логике, вещей Тайра и правда не должны наглеть настолько. Но даже если они требуют треть от уже подделенных земель, это все равно слишком. Общество им такого не спустит. Да Тайра плевать хотели на общество, хмыкнула, чуть успокоившись, от Тарашеке. Во всяком случае, когда наканут такой куш... Ты копию договора привез? Посмотрела она на Шмита. Да, госпожа, вот... Полез он в портфель. На некоторое время воцарилась тишина. Я думал, а Тарашики читала. «Ничего для нас интересного», — бросила она гербовую бумагу на стол. «Все стандартно, кроме пункта с землей». «После такого я постараюсь, чтобы их репутация ушла в глубокий минус». «Нельзя», — заговорил я. «Не забывай нам еще договариваться с ними о примирении с Асука». набрав в грудь воздуха для ответа она с шумом выдохнула так ничего и не сказав мне то чтобы пообещали помочь о но если поссоримся с тайра то даже попытаться не сможем не смертельно если подумать но и торопиться с решением нельзя возможно император сможет что-то сделать спросил мартин увидим произнес я ощущая легкое раздражение не намидта а на всю эту ситуацию с разделом земель в целом. У меня к нему все равно есть разговор, заодно уточню, что там с Тайра. В конце концов, император тоже имеет к этому отношение. Что-то я зачистил во дворец. Вторую неделю подряд сюда хожу. Не обращая внимания на открывшего двери и склонившегося в поклоне дворецкого, зашел в кабинет императора. Сам правитель Японии обнаружился в своем любимом кресле, разве что на этот раз он не чай пил, а какие-то документы читал. — Проходи, Аматэру-кун, присаживайся, — указал он на свободное кресло. — Благодарю, что приняли, Ваше Величество, — остановился я, чтобы поклониться. Присев рядом, взял небольшую паузу, чтобы император, если захочет, мог бы взять слово. — Рад тебя видеть, Аматэру-кун, — произнес он. Жаль, что ты не заглядываешь просто так. Наверняка ведь с каким-нибудь делом пришел. Прийти к нему просто так? Отличная шутка. Как будто у него полно времени, чтобы принимать людей просто так. К сожалению, это так, Ваше Величество, чуть склонил я голову. Мне совестно беспокоить вас своими проблемами, но, боюсь, решить их без вашего участия будет очень сложно. «Слушаю тебя внимательно», — кивнул он. «Даже не знаю, как начать», — изобразил я легкое смущение. «Дело в том, что ваша канцелярия препятствует разделу захваченных шмиттами земель». «Удивил», — приподнял он брови. «И как они это делают?» «Поедикту шмитты должны передать вам один процент от захваченных земель. Но выбор, что именно входит в этот процент, несколько смущает». — Ты про дороги? — улыбнулся он. — Как по мне, отличный выбор. — Создающий юридический казус, — заметил я. — Земли вроде как родовые, но при этом с рядом ограничений, присущих частным землям. — Не скажи, — покачал он головой. — Юридически это просто будут островки родовых земель, разделенные имперскими землями и собранные в одно место. В метрополии у многих есть родовые земли, и они точно так же разделены имперской территорией. Но это никого не беспокоит. Технически он прав, но только технически. «В таком случае прошу земли в Малайзии так и зарегистрировать», — произнес я. Отвечать сразу он не стал. Еще бы. Захватывали один кусок земли, он же нам и переходит по Эдикту. а на практике получаются сотни маленьких. С одной стороны, это не страшно, да и вообще неважно, А вот с другой — все тот же казус. Император сказал одно, а получилось другое. И если он это один раз провернул, то как его слово потом верить? Это сейчас ерунда ничего не значащая. А нет, значащая. «Ведь по факту мне, да и остальным членам Альянса придется мириться с тем, что мы не совсем свободны в действиях на своей собственной земле. Причем не на словах, а вполне себе юридически». «Ты ведь понимаешь, что я не могу этого сделать», — ответил он наконец. «Ох, сколько всего я мог на это сказать! Да вот беда, императору лучше не дерзить». прошу прощения Если сказал что-то не так, поклонился я из сидячего положения. Молодость не всегда хороша, к ней прилагается неопытность. «Давай откровенно, Аматэру Кун», — произнес он, даже слегка повернувшись ко мне всем телом. «Это всего лишь бизнес. Я просто пытаюсь заработать, что логично с моей стороны. И отношения наших родов тут не учитываются. Ты ведь тоже так поступил бы». Да ты и поступаешь наверняка. Ищешь любые лазейки в законе, чтобы платить меньше налогов. А ведь это недополученная прибыль государства. Моя прибыль. Но это бизнес, и я тебя вполне понимаю. Пойми и ты меня. Есть дела рода, а есть работа с деньгами. И не подкопаешься. Мои фирмы ведь и правда делают все, чтобы платить меньше. Да и заработать на государстве я не прочь. Но дело в том, что я и так все это понимаю и не имею к императору претензий. И сюда я пришел не плакаться или угрожать. Я пришел торговаться. — В таком случае будет ли мне позволено говорить по-деловому? — спросил я. — Естественно, соблюдая приличия. На равных с императором пусть и о бизнесе может говорить лишь другой государь. — Конечно, — кивнул он, улыбнувшись. — Внимательно тебя слушаю. «Я предлагаю вам одну из нефтяных платформ», — произнес я. «Вы же забываете о дорогах». «И зачем мне это?» — спросил он насмешливо. «Налоги-то мне будут поступать со всех нефтяных месторождений. Это гораздо больше». Я считал. «Не сильно больше», — ответил я. «Но дело тут в том, что вы можете и их не получить». «Да, я очень сильно потрачусь на новые дороги, на порт, Три порта со всей инфраструктурой. Но если идти на принцип, вы не получите ничего. Я лет через двадцать все отобью. Может, даже раньше. «Если идти на принцип», — произнес он задумчиво, смотря в окно за своим рабочим столом, «то я и еще что-нибудь могу придумать». «И зачем нам с вами эта торговая война?» — задал я ему логичный вопрос. «Чтобы поссориться?» Рано или поздно к этому все и придет. А так мы оба избежим лишней головной боли». «Давай так», — произнес он медленно. «Нефтяная платформа и те самые 20 лет налога». «Вы нечестно играете, Ваше Величество. Я слишком молод и неопытен в этих вопросах. Торговля не мой конек. Давайте платформа и три года». Все же 20 лет даже для меня кажется завышенным сроком. В итоге сошлись на 7 годах. То есть ему отходит одна нефтяная платформа, а я еще сверху плачу 7 годами налогов с добычей нефти. Не идеально, как по мне, но все же терпимо. Налоги в Японии драконовские, по-моему. Не самые большие в мире, конечно, но все равно крайне высокие. Такие, как я, платят 45%, а кланы – 55%. Где-то можно смухлевать, где-то вернуть часть денег обратно, но в целом расценки такие. Имперская аристократия, к слову, платит 35 И это я сейчас о простых юридических лицах не говорю. «Что ж, я рад, что мы с этим разобрались», — произнес император, ставя точку в обсуждении этого вопроса. «Я тоже рад, Ваше Величество», — удержал я вздох. «Но я бы хотел обсудить еще кое-что». «Слушаю». кивнул он это по поводу тайра и шмидтов произнес я осторожно подбирая слова буквально вчера вечером я узнал что тайра хотят взять со шмитов треть земель что согласитесь несколько нагло треть приподнял бровь император действительно перебор но что-то от меня то хочешь да ему плевать похоже «Не могли бы вы как-то повлиять на Тайра?» «Повлиять?» — задумался он. «Это вряд ли. То есть я бы мог, но это создаст напряженность между нами. А поменять уже принятое решение и выбрать другой род я тем более не могу». «То есть сделать нельзя вообще ничего?» — нахмурился я. «Аматэру-кун!» — вздохнул он устало. Ну, подумай сам, кто мне эти шмитты? С какой стать я буду ссориться с Тайра ради них? Ты сам бы стал ссориться с ними ради слуг, ну, скажем, о Охаяси. Да, они поступают неправильно, но это их проблемы. И мои в какой-то мере. Но императора я опять же могу понять. Я бы тоже не стал ссориться с Тайра ради чужих слуг. Да, в общем-то, ни с кем не стал бы ссориться. Даже если это слуги куяма в лучшие дни наших с ними отношений. Причем сами куяма не стали бы меня подставлять и просить за своих слуг. Так какое я имею право подставлять императора? «Вы правы, Ваше Величество», — склонил я голову. «Прошу прощения, что поднял этот вопрос. Тайра и правда слишком могущественны, чтобы с ними ссориться». Но не мог я удержаться, чтобы хоть так не подставить Тайра. Пусть император задумается. Слишком могущественные имперские аристократы ему точно не нужны. «Если это все, то можешь идти», — произнес император ровно. «Благодарю, что приняли», — поклонился я, поднявшись на ноги. «Надо идти к Тайрам». Шмидты вполне могут затянуть принятие вассального договора, благо там много чего обсуждать и без затягивания. Но какой в этом смысл? Только один. Дотянуть до моего приема, где я обнародую свое патриаршество. Но до приема они в любом случае ничего не решат. Так что дойти да, к тайра надо, вопрос лишь когда. С одной стороны, после моего раскрытия уровень влияния Аматеру вырастет. Пусть мы и не дотянемся до Тайра, но разговаривать с ними будет в любом случае проще. А вот с другой стороны это может создать проблемы. Просьба императора по сути уже озвучена, никаких им виртуозов. Да я после демарша с землями и сам бы десять раз подумал, нужно ли мне это. Возможно, Тайра сами все понимают, но даже так вряд ли они удержатся и не попросят в приватной обстановке небольшую услугу для рода. А эту услугу я оказать не смогу и не захочу, что создаст между нами напряжение, которого хотелось бы избежать. Так что либо я иду к Тайру в нынешнем статусе, и меня могут послать, либо иду в новом, и слать придется уже мне. И что выбрать? С тактической точки зрения лучше, если пошлют меня. В этом случае за мной останется моральное право послать потом, возможно, в более серьезном вопросе. Все-таки, вслух я это, конечно, не произнесу, земли-то забирают у Шмидтов, а не у меня. Точнее, в теории Тайра и у меня могут, но вряд ли они будут требовать земли до раздела их между союзниками. В этом случае они пойдут на вполне себе реальный конфликт с самотеру. Хотя, если честно, кусок земли, который отходит мне, вполне стоит войны с моим родом, но тут я надеюсь на Шмидтов, не должны они пойти на такое. Герб мы им так найдем, а умрут они в случае чего первыми. Тайра тоже должны это понимать. В итоге решил посетить Тайра до приема. Поговорю, уточню пару моментов, а там и думать буду. Ссориться с Тайра нам сейчас и правда нельзя. Дело даже не в Асука их примирении с Тайра и Отома, а в войне с кланом Хейк. Еще одна враждебная сторона, да еще и дома, да еще и такая, как Тайра. Поставят под угрозу слишком многое. Так тут еще и Нагасуна хику Нападут они вряд ли. Впрочем, если увидят возможность, а Тайра им эту возможность обеспечит, могут и выкинуть фортель. И это я не говорю об остальных хищниках, которые могут накинуться, стоит только дать слабину. Просьбу о встрече Тайра удовлетворили тем же вечером, так что времени я не терял. Поместье, в которое я направлялся, располагалось в Тёфу, что в западном Токио. Официально в каких-то там бумагах западный Токио — это 26 небольших городков, на практике же это просто спальные районы, в большинстве случаев. И некоторые из этих районов почти полностью застолбили за собой аристократы, в основном имперские. Например, Комая занят Кагуцутивару. А вот Тайра в Тёфу не властвовали, слишком уж большой район. Да это им и не нужно было. Сам Тёфу был очень похож на небольшой старинный городок, скорее даже на деревеньку. Речка, множество парков и садов, старинные дома. Поместье Тайра стояло на самом высоком месте Тёфу, огромном холме, обособленном от остального района пятачком забетонированной земли. Само же поместье, ну, большое, строгое, в традиционном, как и большинство домов в Тёфу, стиле. Сам район, к слову, соседствовал с Комае, контролируемым Кагуцутевару. Дело было поздним вечером, так что к поместью я подъехал в темноте. Встретили меня слуги, один из которых и провел к главному зданию, где уже другой слуга довел до кабинета главы рода. Большого кабинета хочу заметить, побольше моего, практически зал, а не кабинет. Обставлен он был в европейском стиле, но с японскими нотками. Во всяком случае хозяин кабинета ожидал меня в низком кресле рядом с таким же низким столиком, а освещали кабинет люстры в виде японских фонарей. Седой как лунь, с такой же седой острой бородкой, Масару поднял голову, когда я зашел в помещение и плавно повел рукой, указывая на соседнее кресло. Что-то говорить смысла нет, из-за размеров кабинета пришлось бы повышать голос, почти кричать. Тайра С, Поклонился я, когда подошел поближе. «Присаживайся, Аматэру-кун», — кивнул он. «Признаться, удивил ты меня своей просьбой встретиться. Что такое случилось, что ты прибыл на ночь глядя?» «Прошу прощения, что побеспокоил так поздно», — произнес я, прежде чем сесть. «Ничего страшного», — улыбнулся он. «Думаю, ты и сам уже начинаешь понимать, что дела рода порой сильно мешают сну». Так что спать я в любом случае собирался ложиться гораздо позже. — Увы, но я вас прекрасно понимаю, — кивнул я. — Итак, внимательно тебя слушаю, — изобразил он, собственно, внимание. — Дело у меня достаточно простое, но несколько щекотливое, — начал я. — Дело в том, что недавно я узнал, что ваш род хочет получить треть земель шмидтов, А так как род Аматеру все еще является хозяевами семьи Шмидт, мы в некотором недоумении. Шмидты доказали, что достойны герба и без всяких ответных даров. — Ха! — усмехнулся он. — Достойны. — Давай откровенно, Аматеру-кун. Шмидты не добились бы всего без вашей помощи. Я не вижу смысла давать им герб просто так. А вот тут старик явно лишнего хватил. учитывая, что именно аматеру брали на себя ответственность за честность ритуала. «Довольно смелое заявление», — хмыкнул я. «Интересно, кто думает так же? О Тому?» «Да нет. Они точно не станут требовать треть земель. как Кагуцутевару?» «Аналогично. Или, быть может, кто-то из кланов?» «Сильно сомневаюсь, что среди них найдутся те, кто откажется взять Шмидтов к себе». «Получается». Только вы подвергаете сомнению слово «аматеру». — Прошу, — поднял руки Масару, — успокойся. Я не подвергал сомнению ваше слово. Но сказали именно это, чуть наклонил я голову на бок. — Позволь пояснить, — улыбнулся он вновь, — дело не в вашем слове, а в том, что именно вы были арбитрами. Именно «аматеру» стояли над шмиттами. Ваш род одним своим наличием сильно помог им. Тут уж ничего не поделаешь, вы слишком заметны. Те же пилоты для ваших шагоходов. Я сильно сомневаюсь, что они рискнули бы ввязаться в подобную авантюру, если бы шмидты не были слугами именно Аматеру. То есть, если убрать из уравнения вас, то что бы эти немцы сумели сделать? Разве что отбиться от пары атак? «А потом Куяма забрали бы все, что Шмидта успели захватить», — закончил он. Гладко стелет. «Но что неприятнее все по делу. Да, мы помогали Шмидтам, но в этом, естественно, никогда не признаемся. Ни пойман, ни вор. Да и, будучи пойманными, будем до последнего все отрицать. Но даже если бы мы не помогали им, Тайра прав. И те же Куяма отобрали бы у Шмидта все. Ну или почти все». «Довод логичный, но не для общественности», — заметил я. «Обвинять в жадности вас будут буквально все». «Переживем», — отмахнулся он. «Пошумят и затихнут, а земли останутся с нами навсегда». «Скорее горы, чем земли. стоит ли они общественного порицания?» — спросил я. «Если есть время, деньги и желания, сравнять можно и горы», — ответил он. «То есть вы для себя всё твёрдо решили?» – спросил я. «И, кстати, вы хотите треть от завоёванного или полученного по итогам всех договорённостей?» «Конечно, второе!» – изобразил он удивление. «Мы не собираемся забирать то, что обещано вам?» «И то, Хлеб. Хотя жаль, что его позиция логична и непоколебима. Как по мне, он всё же слишком преувеличивает значимость своего рода и недооценивает общественное мнения». Но это его проблемы. Главное, я узнал, меня никто грабить не собирается. Правда, все равно неприятно. Как ни крути, а я взял на себя ответственность за шмитов Мой род взял за них ответственность. А тут такая подстава для них. В то время как Аматеру ничего не могут для них сделать. «Я так понимаю, изменить ваше решение я никак не смогу», произнес я, блуждая взглядом по кабинету. «Не представляю, что бы могло изменить наше решение», — развел он руками. И тут мой взгляд остановился на огромной карте, висящей за спиной старика. В центре ее находились японские острова, а по краям — часть китайской территории, российской, Филиппины и часть Малайзии, точнее, земли Охаяси и Нагасуна-Хико. Понятное дело, заметил я карту раньше, но именно сейчас мне пришла в голову мысль, «Дайте мне минутку», — произнес я задумчиво. «Конечно, я не тороплюсь», — ответил он. «Главный вопрос, а нужно ли мне это?» «Даже не так. Буду ли я привлекать посторонних, и если да, то нужно ли привлекать Тайра?» Подумав еще немного, пришел к выводу, что нет, не нужно. «Если уж мне и потребуется помощь в плане, который еще даже не полностью сформировался», то найдутся и более приятные варианты. «Вы ведь не отрицаете того, что вас будут хаять все, кому не лень?» заговорил я наконец. «Конечно будут!» усмехнулся он. «Завистников хватает всегда и везде!» «В данном случае на них накинутся не только завистники. Все же Тайра реально не правы Но об этом я лучше промолчу». «Я мог бы прикрыть вас», — поймал я его взгляд. Род Аматеру мог бы прикрыть вас. — И что вы за это попросите? — заинтересовался он. — Герб для шмиттов без вассалитета, — выдал я свое требование. — Хм, — задумался он. — Нам они в принципе не нужны, но и... Нет, не получается. Таков закон, имперский аристократ должен одно поколение нести ответственность за своего вассала. «Идея мне пришла только что, поэтому я не могу говорить за шмитов Но технически вы не против такого исхода?» «Нет, не против», — произнес он с любопытством. «Но я не понимаю, как ты хочешь это провернуть». «Да просто», — благо Миоуми показал пример. «Просто вы дадите выйти из рода всем, кроме одного человека, который перепишет все имущество и активы на новый род». Понятное дело, дадите это сделать без последствий, претензий и преследований. Довольно рискованно с моей стороны, — заметил он. А если шмиты что-нибудь учудят? Виноват опять же будет мой род. Неофициально, конечно, но будет. Это он поторговаться хочет? Ему, блин, родовых земель мало? Тогда не рискуйте, — пожал я плечами. Просто забудем об этом разговоре, я пойду по своим делам. «Мне нужно время», — покачал он головой. «Нельзя принять решение подобного вопроса за пару минут». «Что ж, я вас не тороплю», — кивнул я. «Время еще есть. Буду ждать вашего ответа». Осталось поговорить с Мартиным. «Увы, но сохранить их земли не удается. А раз так, надо выжить максимум из ситуации. Быть вассалом столь жадного рода банально опасно». Неизвестно, что придет им в голову лет через 5-10 Да и мне в мой будущий клан такой род не помешает. Главное убедить Мартина не вступать в другие кланы и подождать. Хотя Мартин как раз и останется вассалом Тайра, так что... В общем, найду с кем обсудить данный вопрос, но сначала, конечно, с ним. Но это все ерунда. Самые значимые дела были решены, осталась рутина. Естественно, в будущем появятся другие серьезные вопросы, но сейчас для меня самое важное — это прием. На нем и надо сосредоточиться.